Глава сорок Итак, мы стояли перед зданием, в котором залегла порочная мин. Предположительно. Какая помойка! Доктор Тед самовольно присоединился к нам после осмотра метательницы теней. И это правда была помойка. Я задумался, не следовало ли сначала навестить лунную гниль. Пенни, Барт, Машега и Доллар Дэн с его ребятами согласились с Тедом. Только член отряда «Огонь» не смог высказать мнение. Он отправился в штаб-квартиру Джона Растяжки, чтобы собрать стаю красюков, которые будут охранять Кивинс после того, как установят ее местоположение. «Ага», — проворчал я, — «никогда не видел хуже. Это было кирпичное строение с наполовину обвалившейся крышей. Большую часть досок ободрали и сожгли, а металл сдали в утиль. Странно, что никто не стащал кирпичи. «Должно быть, мародеров что-то отпугивает», предположил баррат Я не увидел поблизости выцветших костей. Наверное, защита была умеренно искусной. «Если здесь действительно живет мин...» Этого вполне достаточно, я бы не стал без необходимости с ней связываться. — Возможно, — уступил барат. Но это означало, что Мин прожила здесь достаточно долго, а не явилась недавно из царства демонов. Собаки не хотели приближаться к зданию. — Мы уже видели подобное, — сказал я. — Там, где детишки проводили свои эксперименты с жуками, — кивнул Барретт. Дело было в заклятых руинах с тайными подвалами. Кип, Кивинс и компания увлеклись столь общественно полезной задачей, как создание гигантских жуков. Как будто нам мало уже имеющихся великолепных тараканов, способных закинуть на спину и утащить маленького ребенка. Я рассказал эту историю остальным. «Малость обманул!» — высказал Сиден. Может, слегка преувеличил, но спроси любого, кто там был. Жуки оказались крупнее этих дворняг. «Не стану спорить, Гаррет. Слышал такие истории от других. К сожалению, сам там не был». Он посмотрел на Пенни. «Они были крупные и жуткие», — кивнула она. «Я очень рада, что детишки не создали гигантских пауков». «Многие так говорят!» усмехнулся Баррет. «Представь верблюжьего или бананового паука размером с тех жучков!» Секунду мы все испытывали благодарность. «Должно быть, гигантские пауки — универсальный человеческий кошмар!» «Слышал! Многие жуки оказались весьма вкусны!» отметил Дэн. «В этом мире половина людей, даже если они не совсем люди, оптимисты!» «Вы собираетесь просто стоять и предаваться воспоминаниям, или мы все-таки займемся делом?» Осведомилась Машега, ее акцент стал заметней. «Меня дома ждет работа!» Я не стал напоминать, что она присоединилась ко мне по собственному желанию. «И меня», — добавила Пенни. Я удержался от колкого замечания, что никогда не видел ее работающей. Я понятия не имел, чем она занимается. С другой стороны, вряд ли Синдж или Дин позволили бы ей бездельничать. Барат, есть идея? спросил я. Мы на месте, а ее здоровье может только улучшиться. О! Вообще-то я мог просто сообщить гвардейцам ее местонахождение. Но у меня были вопросы личного характера. Может? Сделать это пока солнце. «И не идет дождь?» — предложил Долларден. Дэн. «Отличная мысль. Сумерки сгущались, хотя дождь задерживался». «Это был очень длинный день», — высказалась за меня Пенни. «И вряд ли он скоро закончится».